Глава 4. Так как я не знал, каким образом возник этот образ твой, то мне надлежало стучаться и предлагать вопросы, как об этом следует думать, а не дерзко утверждать, будто вот так именно и думают. Забота о том, чтобы ухватиться за что-то достоверное — Грызло меня тем же сточе, чем больше стыдился я, что меня так долго дурачили и обманывали обещанием достоверного знания, и я болтал с детским воодушевлением и недомыслием, объявляя достоверным столько недостоверного. Только позднее мне выяснилась эта ложь. Достоверным, однако, было для меня то, что все это недостоверно, а мною раньше принималось за достоверное, когда я слепо накидывался на православную церковь твою и обвинял ее. Учит ли она истине, еще не знал, но уже видел, что она учит не тому, за что я осыпал ее тяжкими обвинениями. Таким образом, приведен был я к смущению и к обращению. Я радовался Господи, что единая церковь, Тело единого сына твоего, в который мне, младенцу, наречено было имя Христово, не забавляется детской игрой по здравому учению своему, не запихивает тебя, Творца Вселенной, в пространство, пусть огромное, но ограниченное отовсюду очертаниями человеческого тела. Я радовался также, что мне предлагалось читать книги Ветхого Завета другими глазами, чем раньше». Книги эти ведь казались мне нелепыми, и я изобличал мнимые мысли святых твоих, мысливших на самом деле вовсе не так. Я с удовольствием слушал, как Амвросий часто повторял в своих проповедях к народу, усердно рекомендуя, как правило, «буква убивает, а дух животворит». Когда, снимая таинственный покров, он объяснял в духовном смысле те места, которые, будучи поняты буквально, казались мне проповедью извращенности, то в его словах ничто не оскорбляло меня, хотя мне еще было неизвестно, справедливы ли эти слова. Я удерживал сердце свое от согласия с чем бы то ни было, боясь свалиться в бездну, это весение в воздухе меня в конец убивало. Я хотел быть уверен в том, чего я не видел, так же, как был уверен, что семь до три десять. Я не был настолько безумен, чтобы считать и это утверждение недоступным для понимания, но я хотел постичь остальное так же, как сложение, будь это нечто телесное, но удаленное от моих внешних чувств или духовное, которое я не умел представить себе иначе, как в телесной оболочке. Излечиться я мог бы верою, которая как-то направила бы мой прояснившийся умственный взор к истине твоей, всегда пребывающей ни в чем не терпящей ущерба. Так бывает, однако, с человеком, который, попав на плохого врача, боится довериться хорошему, так было и с моей больной душой. Она не могла излечиться ничем, кроме веры, и отказывалась от лечения, чтобы не поверить в ложь. Она сопротивлялась руке твоей... А ты приготовил лекарство веры, излил его на все болезни мира и сообщил ему великую действенность.